Глава девятая. Кум спиритум тум. Ха! Ха! Ха! Хесус упорно отмахивался палкой, держа ее в правой руке. Очень хотелось ухватить эту дубину обеими руками и начать отбиваться, как в селе от собак. Но нельзя. Сейчас он не дерется, а учится фехтованию молодой человек разглядел очередной выпад в самом его начале как учили подался чуть вправо и вперед одновременно отводя клинок противника левее и нанес удар по боку точнее хотел нанести василия лукича в том месте уже не было а его учебный меч несся снизу прямо по нет хесус ударил палкой пытаясь блокировать но учитель снова сделал этот хитрый винт Обернул свой учебный клинок вокруг деревяшки мальчишки. Миг, и дубинка уже летит в сторону, а Хесус стоит растерянный и безоружный. Что делать? Ученик, недолго думая, кинулся в ноги учителя, и вот уже с кряканьем принимает на себя тяжёлое падающее тело. Фух. Молодец. Вставая, похлопал его по плечу Дон Савиньи. Главное, не сдавайся. Тогда можно из любой ситуации найти выход. Дон Савиньи, а на самом деле Василий Лукич Свиньин, рывком стянул с плеч потную рубашку, протер ей бок с явственно видимым синяком и направился в баню. Хесус Савенда, а, как оказалось, Иисус Савенко, задумчиво смотрел ему вслед. Вот уже второй месяц, как этот удивительный человек приютил мальчика. Кормит его, одел в одежду благородных, а главное, учит владеть мечом. Даже сейчас на площадке патио, или, как говорит сам Василий Лукич, на базу, кроме деревянного учебного меча, на боку обязательно висит боевой, знаменитой италецкой стали. Мальчик до сих пор, хотя тому давно миновал месяц, время от времени вытаскивает клинок из ножен, конечно, когда никто не видит, и с удивлением и восторгом его рассматривает. «Эй, малой!» Раздается зычный веселый голос учителя, и в удивленно поднятое лицо врезается метко брошенное мокрое полотенце. «Хватит мечтать, иди мыться! Воняешь, как курьерский жеребец!» Хесус, оказывается, все это время бездумно поглаживал ножны. Он встрепенулся, повесил полотенце на плечо прямо поверх пропотевшей насквозь рубахи и двинул в угол база, где валялся выбитый учителем деревянный меч. Учителем. Еще год назад мальчик и мечтать о подобном не мог. А когда увидел убитых инквизиторами отца и мать, сожженный дом, то долгое время вообще не представлял, как будет жить дальше. Даже была мысль уйти в монастырь святого ангела, к тому смешному мальчишке, что проводил его к дону Савиньи. Но там как раз и жили люди в рясах, главные виновники смерти родителей. Хесус чуть не впал в панику – но замер, когда почувствовал на плече твердую руку Василия Лукича. «Я все понимаю, мальчик», — успокаивающе сказал он, — «и не оставлю сына моего друга. Поехали». С этого момента у Хесуса началась совсем другая жизнь. Каждое утро опекун будил его на рассвете, они совершали долгий, почти на час забег, а потом Дон Савиньи до изнеможения гонял своего подопечного с учебным мечом, с тяжелыми камнями на плечах, да и просто. Как оказалось, его мучитель знал множество упражнений, служащих лишь для одной цели — довести Хесуса до полного изнеможения. К концу занятий ученик ненавидел Василия Лукича, весь окружающий мир, даже себя. В особенности себя, потому что, как оказалось, его опекун легко выполнял самые сложные и тяжелые упражнения — Те, что вызывали у ученика панику вперемешку с отвращением. Да еще и пояснял попутно, не боясь сбить дыхание. «Твой отец попросил приглядеть за тобой, подготовить к жизни. А я сам Ивану Степановичу животом обязан. Посему сделаю из тебя настоящего мужчину». И делал. После физических издевательств, итогом которых была неизменная баня, Приходил учитель словесности и вытворял с головой бедного шкалера то, что утром Дон Савиньи делал с телом. Мальчик писал десятки литер, иногда целый лист за урок исписывал. Пифагорово землемерие, арифметика, небознание, шахматы, управление, и все это следовало заносить на специальные листы. А безжалостный учитель, приглашенный выкрест Мельхор Танжерский, взявший после крещения имя Мелхор, требовал, чтобы каждая литера равнялась остальным по размеру, округлости, А сам текст при этом надо было описывать высоким слогом, каким Хесус в жизни не высказывался, тем более, что и сам учитель говорил простым, понятным языком. А потом правило Кастильского, а за ним начиналась латынь, а в конце самый непонятный урок. «Русский». Там даже буквица другие. Непривычные литеры, только часть похожа. И звуки. О, эти русские звуки. И как Василий Лукич себе только горло не сломал в детстве, когда говорить учился. Это надо же было придумать. Обычные сопы де вердурос назвать так, что язык узлом завяжется. «Щи». Если с латынью еще как-то можно было справиться, Благо, что слышал ее часто, да и молитвы заучивал, даже не пытаясь вникнуть в то, что там говорится, просто наизусть, на слух, то русский давался с большим трудом. А дон Василий Лукич требует. Причем видно, что требует не для издевательства над сыном друга, а потому что все это знает сам. Первую неделю Хесос ненавидел своего нового опекуна. Вторую строил планы побега, правда, осуществиться им было не дано. К свободному времени у мальчика не оставалось никаких сил, только покидать в рот сытный ужин, которого, впрочем, хватало ненадолго. Измученное тело уже через час требовало еще еды. Ну, а после невыносимо тянуло спать. К концу первого месяца за интенсивностью занятий ужас смерти родителей отодвинулся в сторону, боль притупилась. Тогда-то Василий Лукич рассказал мальчику, кем ему приходился Хуан Савенда, и почему он взялся так усердно мучить Хесуса. Оказалось, что отец мальчика не родился в Кастильском королевстве, как тот думал, а прибыл когда-то со свитой отца Дона Савиньи из далекой холодной Московии. Иван III, сев на тамошний престол, отправил Великое посольство с целью поиска зодчих в Европу, а также для заведения добрых знакомств со здешними монархами. Заодно сын Луки Свиньина, брата главы рода, Григория Андреевича, отправился учиться. Вот в его охране и состоял Иван Савенко. После стычки на границе Кастилии и Арагона бравому воину пришлось отнять ногу по колено, так что он остался на юге, у умелых мавританских медиков. Да там я осел, женился и родил вот такого непутевого сына. При этих словах Василий Лукич взъерошил отросшие волосы мальчика, и тому неожиданно стало очень приятно. Сейчас-то это все в прошлом. Сейчас мальчик точно знает, чего он хочет. Стать не хуже своего учителя, чтобы уметь постоять за себя, как умом, словом, так и мечом. А еще... Хесус никогда и никому в этом не признавался, но желает он от всей души смерти всем слугам ордена доминиканцев, силич псов божьих. Ведь сколько зла они натворили среди людей. Потому и не давал мальчик спуску сам себе, выполнял все уроки до изнеможения, даже русский перестал быть для него бессмысленным. Уже можно было кое-что понять из речи опекуна, если тот, конечно, говорит не быстро, а то и самому связать несколько слов. И с мечом уже получается обходиться. Вон, чучело на базу, все в дырах от острия клинка и в рубленых ранах от боковых ударов. Да и сам он стал куда более крепким, выносливым и уверенным в себе. Два дня тому опекун возил его в родное село, посмотреть, что осталось на месте дома. Да, если получится, забрать что-нибудь. Так крестьяне, те, кому он всю жизнь приветливо, а то и с почтением кланялся, Чуть спина не повыворачивали, ломая шапки перед двумя благородными господами, окруженными пятеркой охраной. Казалось, даже собаки в страхе и почтении жмутся к заборам. Жаль только, что на месте дома ничего не осталось. Даже недогоревшие бревна растащили. Мальчик. Хотя какой мальчик? Уже почти молодой дом. Молодой человек сам не заметил, как шел до бани. Он с удовольствием снял с себя тренировочную одежду, с удовлетворением разглядывая собственное, сильно изменившееся за эти месяцы рельефное тело. Взял горшочек мыльного клея. Этого чуда не достать было в Кастильи. Его, слуги Василия Лукича, варили сами из золы извести и известие жира. Но отмывала эта липкая кашица очень хорошо. А если после нее ополоснуть тело отваром пахучих трав, то весь день будешь пахнуть, как цветочный лук». В парилке уже сидел Василий Лукич в одной суконной шапке, надвинутой на самые брови. Кроме головного убора, на нем не было даже креста. Сначала это казалось Хесусу удивительным, ведь нательный крест дается человеку на всю жизнь и не снимается даже после смерти. Но после первого же ожога, когда с груди долго не сходила характерная крестообразная краснота, он понял — что каноны, даже церковные, не должны идти вразрез с жизненной практичностью. Так что перед входом в парилку юноша стянул через голову кожаный шнурок с костяным крестиком. Напялил на затылок мавританскую войлочную шапку, чтобы не сжечь уши. И с удовольствием уселся на верхний полог. После занятий можно было и отдохнуть с полчасика. Хесус свалился на низенькую кровать, застеленную разноцветным покрывалом, и в блаженстве прикрыл глаза. В голове крутились латинские падежи. Как их там? «Хвала Господу!» — пронеслось в сонном мозгу. Нет, это не отсюда. Это не падежа а повествование. Они их изучали почти месяц назад. А падежи... «Хвала Господу!» Хесус распахнул глаза. Это не в голове, это за стеной. И ответ звучал голосом Дона Савини. А кто же тогда сказал первое приветствие? «Исайка, спрячься и замри. А это уже по-русски. И опять Василий Лукич. Значит, что-то произошло. И сказано было, скорее всего, ему, Хесусу. Это его имя у русских превратилось в Исая, по-простому Исайку. Что же случилось? Мальчик, стараясь не шуметь ужом проскользнул под покрывало с головой и выставил наружу одно ухо какая красивая вещица донесся до хесуса незнакомый голос это с моей родиной значит крест не освящен?» голос незнакомца масляный хоть на хлеб маш но что то в нем есть такое неправильное а кто вам мешает сделать это самому по вашему чину это вполне да да конечно Сейчас в словах гостя слышалось удовлетворение. Но пришел я к вам не за этим, Дон савини Мне стоит начинать беспокоиться? Это уже решать вам. Как видите, в ваш дом я зашел один, хотя не скрою, остальные братья стоят возле ворот. Это меня уже радует. Приятно видеть в доме не просто священника, а такого, с которым можно говорить. Зря вы так, Базиль. Вратья для того и служат, чтобы говорить с людьми, нести им слово истины. Хочу заметить, ни один не откажется выслушать кого-либо, подсказать ответ на важный вопрос, а то и порекомендовать какие-то спасительные для души действия. И поверьте, чаще всего не зря. Тогда я вас внимательно слушаю. Нет, Базиль, это я вас слушаю. Скажите, почему вас никогда не бывает на мессе? У нас в Ордене лежит уже две жалобы. Формально мы можем начинать инквизио. Но... Вы ведь помните, какую цель поставили их величество? Одна страна, одна вера. И я вас уверяю, что это неспроста. И Папа, и Ее Величество очень заботятся о своих христианских подданных. Любая заблудшая душа, не попавшая после смерти в чертоги Господа, болью отзывается в душах людей божьих. Потому и стараемся мы, жизни не щадя, спасти каждого. А вы не очень-то заботитесь о спасении собственной души. Вон, ежедневно принимаете у себя Марана. Да, на это тоже жалуются. Вам ведь известно, что всякий еврей, насколько бы ревностно он не исповедовал христианство, в душе остается иудеем». Долгое время мальчик слушал лишь тишину. Затем до него донесся звук шагов. Это Василий Лукич, у него сапоги с каблуками, звон и вновь мягкий, обволакивающий голос незнакомца. Мне бы не хотелось пускать в это дело жалобы. Но если присовокупить к ним донесшиеся до меня слухи о том, что к вам прибился этот мальчик... Вы знаете, что его родители продали душу врагу рода человеческого. Это правда? Посудите сами. Дважды через село, где они жили, прокатилась чума. Пусть это не та черная смерть, что отправила на суд Божий тысячи людей в годы моего детства, но в селе остались живы только они. Это уже навевает определенные мысли. Опять же, многие односельчане видели, как Савенда искажает крестное знамение. А это уже не домыслы. И когда к ним для выяснения истины прибыли доминиканцы, знаете, что сделал этот еретик? Дон Савиньи не ответил, но Хесус даже отсюда чувствовал, как напрягся Василий Лукич. «Десять трупов», — со значением заметил гость, — «пятеро вооруженных стражников и пять смиренных братьев во Христе. Такое под силу лишь с помощью врага рода человеческого. И для нас одно это может служить доказательством вины, потому что крестьян, способных справиться с отрядом стражи в одиночку, быть не может». «Да?» А я почему-то думал, что причина появления там божьих — золото, которое Савенда нашел в своем ручье. Дон Савини. Голос незнакомца звучал жестко, как каменные ступени храма. «Вы видите, что я хожу по улицам в простой сутане, и менять ее не собираюсь, ибо не следует Плотскому брать верх над духовным. И все братья нашего ордена отринули мерзкие желания, боясь загубить ими свою бессмертную душу». Я готов сделать вид, что не слышал ваших последних слов, если вы дадите мне ответ на остальные вопросы. Конечно, отвечу, падре. Не хотите выпить квасу? Это популярный напиток у меня на родине. Отлично освежает в жару. Кстати, а могу я, раз уж вы были так любезны, сам посмотреть эти жалобы? Только из уважения к вам, Дон Савиньи, и только при мне. Они еще даже не переписаны. Шорох. Снова звон. Глухой стук. «Эй, кто там? Вашему брату плохо!» Когда Хесус, не выдержав, вбежал в гостиную, там уже толпилась пятерка монахов. Все как один крепкие, с выбритыми на головах танзурами, в простых потертых сутанах, перевязанных лыковыми веревками. Они держали на руках еще одного, который отличался лишь надетой сверху несвежей пурпурной мантилеттой. Дон Савиньи в недоумении стоял чуть в стороне и нервно мял в руке жемчужные четки с привязанным золотым крестом. В своем чистом костюме он смотрелся среди неопрятных, пахнущим немытыми телами монахов, неуместно, как золотой реал в дорожной пыли. Гость в Монтелетте тяжело дышал, лицо его было странного сине-зеленого цвета, руки безвольно свисали по сторонам тела двое братьев держали умирающего на руках а трое разом повернулись к хозяину дома я не понимаю неестественным испуганным голосом проговорил дон савини отец дджиарддо пришел ко мне за этим он протянул руку с крестом мы договаривались уже давно но подарок прислали мне только сейчас он попросил попить я налил кваса он сделал глоток и упал но квас не отравлен клянусь «Смотрите!» Последние слова Василий Лукич почти прокричал, после чего налил себе из глиняного кувшина в медный бокал и жадно выпил. «Вот, это я ему и наливал». Монахи пораженно молчали. Один из них взял в руки подарок. Некоторое время он задумчиво перебирал щетки, и братья, как завороженные, смотрели, как мелькают и переливаются жемчужины в грязно-серых пальцах. Наконец он положил крест за пазуху. В полной тишине раздался шумный вздох. «Отошел!» — еле слышно прошептал один из державших гостя. «И со духом твоим!» Нестройно пропели все пятеро на латыни, после чего, явно не зная, что делать, неловко, то и дело перехватываясь, забрали тело и вышли. Через минуту один из них вернулся, смущенно схватил кувшин с квасом и стремглав выскочил за дверь. Дон Савиньи некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к происходящему снаружи. Наконец, еле заметно кивнул, схватил со стола нетронутый бокал с остатками напитка, резким движением вылил квас в окно и тщательно протер посудину чистой ветошью. «Алита!» — крикнул он в никуда. Через секунду в дверях появилась девушка. Хесус уже встречал ее в доме. Она через день приходила убраться, постирать одежду. Мальчик каждый раз смущался, встречаясь глазами с ее насмешливым, многообещающим взглядом. Но сейчас Алита сама застыла в испуге, нервно комкая пальцами подол длинной коричневой юбки. «Вымой посуду, девочка!» Дон Савиньи указал рукой на стол. «Тщательно!» Служенка стояла, будто боясь двинуться с места. «Алита!» «Ой!» — пропищала девушка и вдруг закрыла лицо руками. «Что же теперь будет, Дон Савиньи?» «Ничего. Такого голоса у Василия Лукича Хесус еще не слышал. Слова звучали, как стук клинков. «Я в этом не виноват. Если Господь решил призвать отца Джерарда в моем доме...» «Это дело Божье. И как я могу в него мешаться?» Весь оставшийся день мальчик ходил как в воду опущенный. Он и предположить не мог, что священник, глава местного ордена доминиканцев, умрет прямо у них в доме. То, что монахи после этого случая не забрали Василия Лукича на Инквизицию сразу же, казалось чудом. Мильхиор, будто знал, не появился, занятия в тот день не было, и Хесус до вечера оказался предоставлен самому себе. Мальчик пытался читать урок самостоятельно, но буквы перед глазами разбегались, выстраивались в факельное шествие, текст проходил мимо сознания, а в голову, против воли, лезли те самые дорогие жемчужные чётки с подвешенным к ним золотым крестом. На вид украшение оказалось куда тяжелее и дороже, чем тот несчастный самородок, что привез Хесус. Однако Дон Савиньи, без малейшего сомнения, отдал его псам божьим. А вечером, когда мальчик неподвижно сидел на коврике перед столом, Василий Лукич тихонько подошел к горящей на стене свече и, не сказав ни слова, сжег две какие-то бумажки. На вопросительный взгляд своего ученика он лишь приложил пальцы к губам. Хесус несколько мгновений помолчал, а после, понимающий, кивнул. — Собери с вечера свои вещи, как о чем-то обыденном, — сказал Дон Савиньи. — Утром выезжаем.